Глава 44. Голос, который говорит без слов. Вот как слушать его правильно. Голос, к которому особенно важно прислушиваться, вряд ли будет звучать разумно. Он вообще обходится без слов, без логики и не вписывается в привычный нарративный шаблон. Он звучит тихо и говорит с вами так, что вы этого даже не осознаёте. Внутренний голос рождает у вас чувства, которые ничем не объяснить. У вас не найдется никаких разумных причин для этих чувств. Вы просто будете знать, что любите кого-то, и не потому, что этот человек привлекателен, умен или интересен, а просто так. Вы захотите где-то жить или что-то сделать не потому, что это круто или что все советуют именно это, а просто так. Необъяснимое, нелогичное, все, чему сложно найти обоснование, тут-то и начинается магия. Всё правильное не вызывает сомнений, а вот иллюзии, страхи, всё, что мы делаем вынужденно, требует обоснования и рационального объяснения. Если вы довольны решением только благодаря тому, что составили целый список за, вы не прислушались к внутреннему голосу. Думаю, что это и есть величайший в мире секрет, и самый важный. Если ваш тихий внутренний голос Хочет сообщить, что вам не интересно, что вы не на том пути. Он вообще-то не скажет ничего конкретного, однако вы откажетесь от затеи. Вспомните кого-то, кто вас не привлекает как романтический партнёр. Представьте карьеру, которая вас нисколько не интересует. Станете ли вы размышлять и рассуждать о том, подходит ли вам этот человек или стоит ли заниматься этой работой? Нет, конечно. Вы вообще не будете рассматривать эти варианты. Противоположность любви — безразличие, так ведь? Нет никакой разницы между тем, что причиняет вам боль и что вас радует. И то, и другое учит чему-то важному. Вы привлекаете и то, и другое в свою жизнь, потому что хотите что-то узнать. Иллюзии должны иметь объяснение. Не до конца понятное требует логического анализа. Истина же Как и всё лучшее, самое правильное, просто есть и не требует объяснений. Если вы нашли истину, учитесь у неё. Отвыкая искать иллюзиям объяснения, вы снова учитесь слышать собственный внутренний голос, который говорит без слов. Вот почему вы и решаетесь идти из пути